Глава вторая. Гнилые яблоки. Услышав движение в гостиной, Трис аккуратно закрыла дверь и юркнула в постель. Мысли вертелись пропеллером в ее голове. «Они думают, что на меня кто-то напал. Это правда?» Она снова попыталась сосредоточиться на гримере, и снова ничего, только внутренняя дрожь и трепет. «Кто это он, о котором говорили ее родители и с которым, по словам отца, он покончил?» Если он настолько ужасен, почему отец вообще имел с ним какие-то связи? Все это напоминало криминальные фильмы, которые так любит Пен, и в которых хорошие люди связываются с бандитами и гангстерами. Но отец наверняка не мог связаться с людьми такого сорта. В груди Трис защемила при одной мысли об этом. Больше всего на свете она гордилась своим отцом. Ей так нравилось, как люди поднимали брови в изумлении, когда знакомились с ним. «Мистер Пирс Крэщенд? Инженер, построивший мост Трех Дев и Новый вокзал? Какая честь познакомиться с вами, сэр! Вы построили много чудесного в нашем городе!» Иметь отца-инженера означало видеть карты планируемых дорог за завтраком. Наблюдать, как отец распечатывает письма от мэра, речь в которых шла о строительстве новых мостов и общественных зданий чертежи ее отца меняли лицо Элчестера. Трис подпрыгнула, когда открылась дверь, и мать вошла в комнату. Пудра на ее щеках лежала плотнее, верный знак, что она уходила успокоиться и привести лицо в порядок. «Я только что разговаривала с папой. Мы считаем, что надо сократить отпуск и вернуться домой завтра утром», спокойно и беззаботно объявила мать. «Знакомая обстановка, то, что надо, чтобы ты поскорее выздоровела». «Мама!» Трис поколебалась, не желая признаваться, что подслушивала, но потом нашла компромисс. «Ты не закрыла дверь, был сквозняк. И когда я встала закрыть ее, услышала, как ты говорила, что у гримера кто-то был вчера вечером». Трис подергала мать за рукав. «Кто?» «О, никто, дорогуша. Какие-то цыгане. Ничего такого, о чем тебе стоит беспокоиться». «Цыгане? В котелке?» «И на Даймлере?» Видимо, на лице Трис отразилось смятение, потому что мать села на постель рядом с ней, взяла ее за руки и, наконец, посмотрела в глаза. «Никто не хочет причинить тебе вред, лягушонок», — очень серьезно произнесла она. «А даже если это не так, мы с отцом никогда-никогда не позволим, чтобы с тобой случилось что-то плохое, понимаешь?» Ее слова звучали бы убедительно, если бы кристально-голубые глаза не сияли столь ярко. Каждый раз, видя эту болезненную напряженность в лице матери, Трис понимала, что она думает о Себастьяне. Его призвали в армию в феврале 1918 года, вскоре после того, как Трис исполнилось шесть. В том же году война закончилась, и Трис помнила празднование с флагами и подбрасыванием шляп. Тогда она еще не знала, как изменился мир вокруг, и думала только о возвращении Себастьяна домой. Потом пришло известие, что он не вернется, она немного подумала и в смятении решила, что первые вести были ложными, война не закончилась. В каком-то смысле она была права, война закончилась, но не ушла. Она все еще оставалась повсюду, как и Себастьян. Он умер, но не ушел. Его смерть нанесла невидимый ущерб. Его отсутствие пробило огромную дыру во всем. Даже Пен, которая его почти не помнила, обходила эту дыру стороной. Трис начала болеть вскоре после окончания войны, и она смутно понимала, что ее болезнь имеет какое-то отношение к Себастьяну. Болеть — это была ее работа. Служить объектом для защиты — это была ее работа. А сейчас ее работой было кивнуть. Она кивнула. «Умница», — сказала мать, погладив Трис по щеке. Трис попыталась улыбнуться. Подслушанный разговор занозой сидел в ее мозгу. «Мама, я прочитала все свои комиксы и книги уже сто раз. Можно, можно мне почитать папину газету?» Мать пошла спросить разрешения у отца и вернулась с экземпляром «Стража Элчестера». Она зажгла лампы, при этом каждый стеклянный шар издал легкий успокаивающий щелчок, загораясь, и оставила Трис одну. Трис аккуратно развернула газету, чувствуя себя обманщицей. «Что сказал отец?» «Я сказал, что покончил с ним, и теперь он это знает, если читал «Свежие газеты». «В газете есть что-то, из чего загадочный он должен был узнать, что ее отец больше не хочет иметь с ним дело. Если так, возможно, она найдет это». Газету уже читали и складывали, кое-где размазав типографскую краску, и ее измученный лихорадкой мозг тоже чувствовал себя смазанным. Ее глаза скользили от заголовка к заголовку, понимая так мало, что иногда ей приходилось перечитывать одно и то же несколько раз. Большая часть новостей была скучна. Статьи о новой модели омнибусов, которую запустят в Велчестере, по примеру Лондона. Фотография длинной очереди безработных с грубыми угрюмыми лицами, державших шляпы в руках. Игра в вист и танцы для сбора денег в местную больницу. И на пятой странице упоминание о персе Крещенте от С. Трис. Ничего интересного. Речь шла о Мидоусвит, новом районе, над которым работал ее отец, за границей Элчестера, но в пределах досягаемости новой трамвайной линии. В статье были даже чертежи, показывающие, как это будет выглядеть. Ряды домов спускаются по холму и смотрят на устье Элла. Отец Трис помогал спроектировать дороги, террасы на склонах и лодочное причало. В статье говорилось, что это отступление для инженера, известного благодаря огромным новаторским сооружениям. Однако это явно не означало, что Пирс Крещенд порывает связи с преступным миром, и Трис поймала себя на мысли, что если бы это было так, эта история была бы ближе к первой полосе. «Возможно, я что-то не так услышала. Возможно, я все выдумала. Возможно...» «Возможно, я все еще нездорова». Той ночью Трис лежала без сна, наблюдая за неверным светом приглушенных ламп и шоколадно-коричневыми пауками, перебегающими по потолку из угла в угол. Каждый раз, закрывая глаза, она чувствовала, что в мышиной норе, на краю сознания, ее подстерегают сны, норовя схватить и унести куда-то, куда она не хочет идти». Неожиданно мир наполнился тайнами, от которых ей становилось плохо. Она напугана, сбита с толку и голодна. Слишком голодна, чтобы уснуть. Слишком голодна, чтобы думать или беспокоиться о чем-то еще. Она несколько раз нерешительно тянулась к колокольчику, но потом вспомнила обеспокоенное лицо матери во время ужина, которая Трис проглотилась таким же волчьим аппетитом, что и обед. «Хватит, лягушонок!» «До завтрака больше никакой еды, ясно?» «Но она умирает с голоду. Как ей уснуть в таком состоянии?» Она подумала было прокрасться на кухню и обчистить кладовую. «Это вскроется, но на один позорный отчаянный миг она подумала, что сможет свалить кражу на Пен. Нет, Трис так умоляла дать ей добавки, что родители наверняка заподозрят ее. Что же ей делать?» Она села, грызя ногти, потом подскочила, когда под дуновением ветра в окно постучалось листва. Она представила сук дерева, обильно покрытый листьями и отяжелевший от яблок. Окно не открывали годами, но Трис так отчаянно дернула, что оно задрожало и приподнялось, плюнув пылью и хлопьями засохшей краски. Холодный ветер ворвался в комнату, взметнув страницы газеты у ее изголовья, но она могла думать только о молодых яблоках, прячущихся в листве и блестевших в слабом свете комнатных ламп. Она набросилась на них, отрывая ответок, веток, засовывая в рот одно за другим и с дрожью облегчения впиваясь в них зубами. Яблоки были неспелые и такие вяжущие, что рот сразу онемел, но ей было все равно. Вскоре Трис смотрела на голые ветви, а голод продолжал прогрызать зияющую дыру в ее внутренностях. Спальня располагалась на первом этаже, и что могло быть более естественным, чем забраться на подоконник и спрыгнуть на землю? Мягкую траву покрывала свежая роса. Холод обжег ее ноги, но это казалось неважным. Лишь несколько веток были достаточно низкими, чтобы она могла сорвать с них фрукты, но когда эти яблоки закончились, она упала на четвереньки и начала шарить по земле в поисках паданцев. Некоторые были свежими, едва тронутыми гнилью, другие карамельного цвета и мягкие, испещренные гусеничными ходами. Они растекались у нее в пальцах, когда она хватала их и засовывала в рот. Сладкие и горькие, сгнившие до мягкости, ей было все равно. Только когда в траве не осталось больше яблок, ее лихорадка начала стихать, и Трис почувствовала дрожь от холода, боль в оцарапанных коленках и неприятный вкус во рту. Она села на корточки, прерывисто дыша и не зная плакать или попытаться вызвать рвоту. Трясущимися руками вытерла липкие кислые потеки на щеках и подбородке. Она не осмеливалась взглянуть на огрызки, боясь увидеть извивающиеся в них тени. Что со мной не так? Даже сейчас, после дикого обжорства, она чувствовала, что новый приступ голода скоро нахлынет, как волна, чтобы затопить ее. Неверные шаги привели ее к стене сада осыпающаяся от ветхости, она была достаточно низкой, чтобы Трис смогла на нее забраться и сесть, подтянув колени под тонкой ночной рубашкой. Под ней простиралась гравиевая дорога, идущая мимо коттеджа, и, проследив за ней взглядом, Трис увидела, что она изгибается, спускаясь по качковатому холму к отдаленной деревне, которая отсюда виделась не более чем скоплением огней. Перед ней она заметила треугольник луга, в лунном свете казавшегося грифельно-серым. Дальше маячили слабо освещенные окна, а за ними узкая полоска черноты, словно открывшийся шрам. «Гример». Ей показалось, что она разваливается на части. Все ее понимание того, как быть, трис, она аккуратно по крупинкам собирала весь день, снова рассыпалась в один миг. «Что-то случилось со мной в гримере», «Мне надо посмотреть на него, я должна вспомнить». Она совершила марш-бросок вниз по холму, по колючей траве, минуя широкие повороты дороги. Грубые стебли и чертополох кололи ее ступни и щиколотки, когда она бежала по неровному склону, но она думала только о гримере. С каждым шагом угольно-черный прищуренный глаз гримера становился все ближе и ближе. Колени трис ослабели, но теперь, казалось, спуск сам нес ее вперед. Гример рос и рос, и к тому времени, как она добралась до луга, перестал быть простым шрамом в земле и превратился в узкий пруд, достаточно длинный, чтобы проглотить четыре автобуса. Над его водами ивы разметали свои длинные косы, дергаясь под порывами ветра, словно от плача. На темной поверхности Трис разглядела белые бутоны водяных лилий, похожие на маленькие руки, тянущиеся из воды. Откуда-то снизу время от времени доносились вороватые шорохи и стуки. Птицы, наверняка птицы. Никто, конечно, не подстерегает ее в кустах. Откуда им знать, что она обязательно вернется? Неуверенные шаги привели ее на зеленый берег. Она резко остановилась у края воды и в первый раз по-настоящему ощутила холод. Именно здесь сотни лет назад топили ведьм. Именно здесь находили свой конец самоубийцы. На берегу была заметна мешанина из грязи. Трава вырвана с корнем, и виднелись следы пальцев. «Вот где я выбралась из воды. Судя по всему, но почему я упала?» Она надеялась найти здесь воспоминания, которые помогут ей обрести твердую почву под ногами. Но когда память вернулась, она не принесла утешения, только страх, падение. Трис вспомнила ледяную темноту, холодную воду, затекающую в нос, рот и горло. Кажется, она вспомнила, как смотрит вверх сквозь коричневую толщу, Барахтается и видит над собой две темные фигуры, очертания которых колеблются и расплываются от движения воды. Две фигуры стоят на берегу, одна выше, чем другая. Но на поверхность пыталась всплыть еще одно воспоминание, что-то, случившееся прямо перед этим. Здесь что-то стряслось, что-то, что никогда не должно было произойти. Я передумала, не хочу вспоминать. Но слишком поздно, она уже здесь, и гример наблюдает за ней своим огромным темным прищуром, как будто в любой момент может широко открыть свой глаз и уставиться на нее. А потом, по мере того, как росла паника, ее разум захлопнулся, как книга, и инстинкты взяли вверх. Она развернулась и побежала подальше от воды по траве и вверх по холму, к дому, со скоростью и ужасом преследуемого зайца.